Место позабавнее был ресторанчик, полный актеров. Со многими Флёры Майкл были знакомы, и перед тем, как разойтись по театрам, они подходили и говорили «Вот приятная встреча!» И, что самое странное, их лица и впрямь это выражали. Но такая уж публика, актеры. У них лица что угодно выразят, и все повторяли «Постановку нашу видели», «Непременно сходите, гадость, ужасная» или «Замечательная пьеса». А потом, приметив через плечо других знакомых, восклицали «А, вот приятная встреча!» Их нельзя было упрекнуть в скучной логичности. Флёр выпила коктейли и два бокала шампанского. Когда они вышли, щеки ее слегка горели, Такая милашка уже полчаса как началась, когда они до нее добрались, но это значение не имело. Из того, что они увидели, они поняли не больше, чем могли бы понять из пропущенного первого акта. Театр был переполнен, в публике говорили, что пьеса продержится много лет. В ней была песенка, которую распевал весь город, танцовщик, ноги которого могли складываться под самым острым углом — И ни капли логики. Майкл и Флёр вышли, напивая всю ту же песенку, взяли такси и поехали в танцевальный клуб, где состояли членами не столько потому, что когда-либо там бывали, сколько следуя моде. Клуб был для избранных. Среди членов числился и один министр, вступивший в него из чувства долга. В момент их прихода танцевали Чарльстон, Семь пар в разных углах комнаты пошатывались на расслабленных коленях. «Ой-ой-ой», — -ой, сказал Майкл, — «ну дальше в пустоту идти некуда. Что тут интересного?» «Пустота, милый. Мы живем в пустое время. Разве ты не знал?» «И нет предела». «Предел», — сказала Флёр, — «это то, чего нельзя переступить». Пустоту можно совершенствовать до бесконечности. Сами по себе слова ничего не значили. Цинизм как-никак был в моде, но от тона их Майкл содрогнулся. В тоне прозвучала личная нотка. Неужели она находит, что жизнь ее так уж пуста? Почему бы?